Глава пятидесятая Ушло пятнадцать бесконечных минут на то, чтобы вернуться к выезду с шоссе. И за это время Стеф пришла к выводу, что это правильная идея. Я же не был так уверен. Инстинкт самосохранения кричал во весь голос, приказывая убираться из города ко всем чертям. Сейчас, немедленно! Но я понимал, что если Карен вдруг оказалась тем самым концом, который хотят спрятать в воду, Я не могу просто взять и уехать. Мы никогда не были особенно дружны. Но если другой человек пострадает от твоего бездействия, то твоя жизнь погрузится во тьму навсегда. Я попросил Стеф перезвонить Карен, но никто не ответил. Я ничего не мог сделать, пока не окажусь на месте, поэтому просто ехал, ехал быстро, попутно выслушивая рассказ Стеф о том, как Ник начал проявлять к ней внимание почти с первого рабочего дня как-то вежливо избегала его, и лишь фотографии Карен, которые, как она думала, сделал я, и еще много выпитого вина, вчера вечером сломили ее решимость. На самом деле ничего не было. Ничего и не могло быть, — сказала она. Я поверил. Во всяком случае, процентов на девяносто девять. Я уже был готов поверить в то, что все это было лишь незначительными изменениями. Кто-то сдвинул стены лишь на чуть-чуть, отчего жизнь, до сих пор незыблемая, вдруг показалась сделанной из картона. Квартира Карен находилась в жилом комплексе в паре улиц от залива, в полумиле на северо центра В этом районе любили селиться молодые специалисты с деньгами и без детей, которых надо возить в школу. Дом был трехэтажный, вокруг небольшие, но ухоженные садики, а с верхних этажей открывался вполне приличный вид на залив. Карен сразу ухватилась за это место. Разумное капиталовложение. Она была разумная женщина. Я был знаком с домом, потому что как-то раз продавал в нем квартиру. Но, заехав на стоянку, я вдруг понял, что не знаю номера квартиры Карен. «Пересядь на мое место и за двери», — сказал я Стеф. Потянувшись под ее сиденье, я достал пистолет. Стеф посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Откуда у тебя оружие, бил «Долгая история». Я вышел. «Если увидишь, как кто-то подходит к машине, кто бы это ни был, немедленно уезжай. Уезжай отсюда, ладно? Позвонишь мне, когда окажешься в безопасном месте. Обещаешь?» не сдвинулась с места. Я сунул пистолет в задний карман джинсов, как это делала Эмили. Этим мы ограничивались мои навыки владения огнестрельным оружием. «Милая, ты меня слышишь?» Стефани вздрогнула, пробуждаясь к жизни. «Да». Она оцепенела и от страха, и от всех принятых лекарств. И было непонятно, как с этим бороться. «Но только я поеду медленно. Хорошо, мне очень плохо. Все болит». Она оказалась старше лет на восемь. «Конечно, милая, конечно. Я скоро вернусь. Я сейчас захлопну дверцу, а ты запрись, ладно?» Она кивнула. «Я захлопнул дверцу». Стефани заперлась. Мы показали друг другу большие пальцы. Я прошел через стоянку, оглянулся, подойдя к дому. Стеф с трудом перебиралась на водительское сиденье. Я любил ее так глубоко и остро. Даже внутри что-то больно переворачивалось. И я подумал, может, бросить Карен на произвол судьбы? В конце концов, она всего лишь часть декораций Фон, которым пользуется Господь, чтобы не так сильно бросались в глаза места стыков и пустоты. Но я вспомнил того юношу, каким был когда-то. Каким как мне казалось, был, и понял, что не могу уехать, хотя бы не убедившись, что Карен жива и здорова. У входной двери дома я понял, что есть способ узнать, где она живет. Номер квартиры я не знал, но мог вычислить. Я развернулся и пошел вокруг дома. Завернув за угол, тут же оказался на заросшем травой участке и поднял голову, вглядываясь в окна. «Я ведь недавно видел фотографии этого места». На первых фотографиях из серии, оказавшейся у меня в компьютере, были запечатлены детали интерьера, чтобы складывалось впечатление, будто вуэрист высматривает жертву. Чем выше этаж, тем хуже видно дальнюю стену комнаты. Окно с фотографией находилось справа, на втором этаже. Теперь, когда оно оказалось передо мной, я вспомнил, как Карен расписывала достоинство углового балкона, когда купила квартиру. «Да». Вот то самое окно. Свет в квартире горел, но не яркий. Я смотрел на окно, снова набирая ее номер. Карен по-прежнему не отвечала. Я бежал вокруг здания, вернувшись к двери. Не зная, что еще предпринять, принялся нажимать кнопки домофона. Первая кнопка второго этажа. Номер 201. Ответил мужской голос, незамедлительно сообщив, что он не Карен. Тогда я попытал счастье с последней квартирой на втором этаже, номер 204, понадеявшись, что та расположена как раз в дальнем углу дома. Гудки шли, но никто не отвечал. Наверное, это ее квартира. И что дальше? Я обернулся на машину и увидел Стеф на водительском сиденье. Ее голова клонилась на грудь, и я снова подумал, «Господи, помоги ей!» «Не похоже, чтобы Карен участвовал в игре!» Так с чего бы им что-то с ней делать? Я могу снова позвонить, оставить сообщение, что уехал из города, а если ее что-то беспокоит, то пусть лучше позвонит копам. Только в Сарасоту, а не на Лонгбот, и только не шерифу Баркли. Запрет двери, сидит тихо и т.д. и т.п. В любом случае, вряд ли я могу предложить ей что-то другое. Достаточно ли этого? Смогу ли я просто уехать и остаться в ладу с самим собой? Я уже был готов признать, что смогу, когда с шоссе на стоянку свернула машина. Я спешно шагнул в тень пальма, растущих у входа в дом. Когда машина остановилась, я понял, что ее хозяин, крупный человек в костюме, с папкой распухшей от бумаг, явно спешит. Но тот меня заметил. «Вам помочь?» «Пожалуй», — согласился я, превращаясь в личность, которую изображал при знакомствах тысячу раз. В добродушного старину Билли, парня, Кому вы доверите поиск идеального и не слишком дорогого жилья? Дома вашей мечты, для вас и вашей беременной половины. Договорились с Карен поехать куда-нибудь выпить. Я знаю, что она дома, но к телефону не подходит. Карен? Карен Уайт? Верно. Пытался позвонить снизу, но у нее музыка слишком громко играет, а мы уже опаздываем. Сосед Карен поглядел на меня. — Вы ее ухажер? «Господи, нет, конечно!» — я засмеялся. «Видите вон ту машину? Там ждет моя жена. Мы с Карен просто работаем вместе. Насколько я знаю, сейчас у нее нет никаких ухажеров. Все ждет своего принца, как это часто бывает». Сосед Карен улыбнулся, явно обрадованный тем, что соседка одинока, как он и надеялся, долгими вечерами сидя над своими бумагами и остатками разогретой в микроволновке еды. К двери мы подошли вместе. Он вошел и позволил войти мне. Я поблагодарил его без излишнего пыла, и когда тот подошел к почтовым ящикам, я побежал вверх по ступенькам, размышляя на ходу. Вот так людей и убивают, стоит впустить в дом не того человека. Оказавшись на втором этаже, я прошел в дальний конец лестничной площадки. Квартира 204 отличалась от других, и это сразу бросалось в глаза. Во-первых, она не была заперта, Дверь стояла приоткрытой. Во-вторых, кто-то прикрепил к двери кнопкой бланка недвижимости на побережье и написал на этом бланке одно единственное слово большими заглавными буквами, а под словом нарисовал улыбающуюся рожицу. Я уставился на картинку. Три точки, и под ними загнутая линия, и слово «изменен». Никаких сомнений не оставалось, но я не мог заставить себя сдвинуться ни вперед, не назад. Я мог толкнуть дверь, а мог развернуться и убежать. Сунув руку в карман, я достал пистолет. Осторожно открыл дверь. За дверью оказалась широкая, но короткая прихожая. Было темно. Я вошел, оставив дверь открытой. Стена слева через пару шагов загибалась под прямым углом. На ней было несколько крючков, свисевшими на них элегантным синим жакетом и сумочкой, показавшимися мне знакомыми «Вещи Карен». Я заглянул за угол. Слева, в четырех футах от меня, была дверь. Я подкрался к ней. Это оказалась ванная. Маленькая, без окон. По чистоте она могла бы соперничать с операционной. Я двинулся в обратную сторону, прижимаясь к правой стене. Прошел по коридору, направляясь к широкой арке, за которой начиналась жилая часть квартиры. Мысленно я вернулся к тому разу, когда продавал в этом доме недвижимость. Та квартира была не угловая, так что планировка, возможно, отличается. Однако, судя по длине коридора и по входной двери, расположенной почти в самом углу лестничной площадки, та арка, что я видел перед собой, просто обязана вести в жилую зону, в большую комнату с двойными стеклянными дверями, выходящими на угловой балкон, который я заметил из сада внизу. Я сделал еще один медленный беззвучный шаг. Постоял неподвижно с полминуты, прислушиваясь. Где-то вдалеке проехала машина. Затем дальше раздался гудок лаксона. Оба звука показались невероятно отчетливыми, несмотря на расстояние, я решил, что балконная дверь открыта. Снаружи я этого не заметил. Я положил руку на рукоять пистолета так, как это делал холом, сделал последний шаг и заглянул в арку в стене. Гостиная. Два темно-красных кресла, три лампы, кофейный столик — частично закрыт от меня большим низким креслом. Светлый ковер. Справа у стены книжный шкаф. Книг гораздо больше, чем я мог предположить. Все в полном порядке. И никого. Что теперь? Может, позвать ее? Это будет разумно или глупо? Откуда мне знать? Я раскрыл рот, несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Я не слышал ничего, кроме звона в ушах. Я шагнул вперед, к порогу комнаты. Заметил кое-что на кофейном столике, который теперь не заслоняло большое кресло. Две небольшие карточки, еще несколько прямоугольных бумажек и сотовый каран Наверное, надо позвать. Если та была дома, в кухне, ванной или спальне, то, конечно, испугалась, увидев входящего в ее гостиную мужчину. В особенности, если уже начала замечать вокруг себя что-то странное. Но если каран дома... Почему не взяла трубку? И даже если сначала она перепугалась, увидев вошедшего мужчину, то уже должна была понять, что это я. Но я никак не мог заставить себя крикнуть. Вместо этого я сделал пару шагов по комнате. Теперь мне было ясно, что бумажки на столе — это фотографии, сплюснутые прямоугольники, как из полароида. И еще тут лежали тонкие закрученные листочки кассовых чеков. Я двинулся наискосок к столу останавливаясь после каждого шага, не сводя глаз и дуло пистолета с двери справа, ведущей вглубь квартиры. Я увидел кухню и коридор, идущий к спальням. Подошел к кофейному столику. Поглядел. Затем посмотрел еще раз внимательнее. Чеки были на покупке по кредитной карте. Я узнал номер. Последние четыре цифры. Это был номер моей карты. той что я расплачивался в у Джонни Бо, когда завтракал с Хейзл, которую, как сказал шериф Баркли, клонировали, чтобы купить пистолет, из которого был застрелен помощник шерифа. Один чек на 700 долларов из магазина «Спортивные товары Хэнка». Похоже, это и есть пистолет. Было еще несколько чеков, примерно на такие же суммы, но я уже не гадал, что было куплено, потому что увидел фотографии. На первой был мой бассейн, заснятый из гостиной. На второй — изуродованное тело, которое я видел плавающим в воде. На третий — то же самое тело, обнаженное, лежащее вниз лицом на полу, до того, как кто-то начал его расчленять. Только тот, кто участвует в игре, мог сделать эти фотографии. Я понял, что Карен Уайт стояла за всем, что случилось за последнюю неделю. Она работала со мной в одном офисе, знала обо всех моих передвижениях, принимала участие во всех проектах причем на протяжении многих месяцев. Это она отправилась на первую встречу с Дэвидом орнером а потом удалилась со сцены, чтобы освободить место для меня, причем обставився так, что я лишь обрадовался возможности ее заменить. Это Карен стояла у окна, чтобы кто-то мог сделать фотографии. И я сам за последние двое суток пару раз звонил ей, сообщая о недавних событиях, своем местонахождении и душевном состоянии. Я понял, что действительно невероятно туп, и Карен позвонила мне вовсе не потому, что чего-то боялась. — Привет, Билл, — произнес кто-то. — Неплохой пистолет. Я вскинул голову и увидел, что в дверях кухни, привалившись к косяку, стоит женщина в платье. Ее руки были сложены на груди. Она казалась совершенно спокойной и чуточку удивленной. Это была Кассандра.